одного из элементов, и не было равных тому, кто владел им. Комплект стихий стал легендой и символом мощи множественных миров под эгидой системы, но владеть им мог лишь достойный. Поэтому после смерти истинного владельца части доспеха были поглощены стихиями и ждут нового появления достойного носителя. Состав комплекта – сапоги огненной саламандры, штаны песчаной бури, куртка водной ярости, бандана ветреного гнева, кольцо света, ожерелье тьмы. Комплект 2 из 6. Параметры плюс 50%. Возможность привязки к владельцу. Снижение затрат маны на 20%. Комплект 4 из 6. Параметры плюс 150%. Регенерация маны x 3. Снижение затрат маны на 50%. Комплект 6 из 6. Параметры плюс 450%. Щит стихи. Мудрость, помноженная на интеллект. «Я стоял и никак не мог прийти в себя». Стоило мне захотеть узнать подробнее о части доспеха в моих руках, как я как будто погрузился в невероятное видение истории их создания. Я видел величественных архимагов, сотни неудачных попыток создания комплекта и даже воплощение великих сил. Это было настолько незабываемое зрелище, что даже система не замедлила это отметить. Вы узнали истинный фрагмент истории системы компиляции. Интеллект плюс один. В этот момент я дал себе слово, что сделаю все возможное, чтобы достать остальные части этого великолепного доспеха. Пусть одна часть давала относительно небольшой прирост, равный примерно двум уровням, то полный комплект увеличивал параметры и смертоносность персонажа просто до неприличных размеров. Я незамедлительно заменил перцы на новые сапоги, буквально физически ощущая, насколько сильно расширился мой резерв маны, и решительно открыл предложение системы о изучении нового навыка. Активный навык. Огненный портал 6-й грейд. Статус. Личное или групповое. Эффект. Открытие портала в заданной известной точки пространства. Длительность. До прохода носителя или 30 секунд. Затраты. 50 маны на 100 метров. Дальность. Ограничена запасом маны. Откат. 20 секунд. Изучить. Да, нет. Ну тут, я думаю, даже вопрос стоять не может о том, стоит ли мне изучать этот навык. Мало того, что он сам по себе крутой и имеет невероятное количество способов применения, так еще и у меня есть элемент пространства, который меня любезно наделила Изольда Марковна. То есть, если мои предположения верны, а в этом вопросе они не могут быть ошибочны, этот навык в моем исполнении будет еще более эффективным, нежели его описание. Изучить. Поздравляем! Изучи навык. Огненный портал шестой греет. Незамедлительно отреагировала система, как вдруг передо мной развернулась старая добрая консоль. Попытка внедрения в навыка категории пространства. Обнаружено влияние стабилизированного элемента родственного направления. Производится апгрейд внедряемого навыка. Апгрейд завершен. Навык преобразован. Преобразован? Что за черт? Начал волноваться я? Но как показала дальнейшая проверка, делал это зря. Новый навык сохранил свою звездность, но потерял стихийную составляющую. Теперь он называется направленный портал. Все характеристики сохранились те же, но вот расстояние переноса увеличилось в 10 раз. Теперь, если верить моим подсчетам, я могу мгновенно телепортироваться на расстояние почти в 20 километров, при условии, что в той точке пространства я уже был, что повышало мою мобильность просто до невообразимых высот. Наконец, я полностью разобрался со всеми системными сообщениями и обратил внимание на Свету, которая все-таки смогла успокоить грустную золу и аккуратно поднимала ее на руки. Девушка тоже получила опыт за закрытие обреши, и теперь гордо щеголяла шестнадцатым уровнем, который совсем недавно покинул я. Заглянув в рейтинг, я убедился в том, что Димка все-таки действительно жив, и более того, он тоже получил полный опыт за закрытие обреши, и сейчас, так же, как и Света, находился на шестнадцатом уровне. «Странно. По моим подсчетам, он должен был получить уже семнадцатый». Но тут мой взгляд упал на что-то жующую золу, и вопрос отпал сам собой. Она же отнимала части опыта для себя. Также с удивлением отметил, что ближайший к нам человек четырнадцатого уровня имеет очень знакомый ник — пьяный дятел. Ухмыльнувшись в очередной раз в креативности этого человека, я скрыл все системные окна и сказал Свете, «Ну что, пошли обратно». Там Димка уже, небось, всю еду сожрал в очередной раз. Девушка радостно кивнула, и я, ориентируясь на карту, медленно повел ее к выходу из бреши. Вокруг снова раскинулась умиротворенная картина зачищенной территории. Лениво текла лава. Все так же не жалеючи светило солнце. Вокруг нас бегала и пускала почему-то разноцветные искры, уже существенно подросшая зола. И вдалеке в нашу сторону медленно двигались две человеческие фигуры. Стоп! Фигуры? Резко вышел я из созерцательного состояния. К нам действительно двигались две фигуры, и чем ближе они подходили, тем яснее я понимал, что добра от них ждать не стоит. Это были два здоровенных амбала далеко за два метра ростом, в легких бронежилетах и с в руках. Глядя на их оружие, я испытал легкое чувство ностальгии, вспоминая о том, как мы с Димкой зачищали первую брешь. Но это чувство было омрачено тем, что эти люди явно шли по нашу душу и с не очень добрыми намерениями. Внезапно Света, до этого момента беспечно идущая рядом со мной, напряглась и, схватившись за мою руку, очень испуганным голосом проговорила. «Максим, это те люди, которые хотели меня куда-то отвезти в парке. Видимо, они прошли за мной». «Вот это их припекло, если они даже сюда залезли вслед за ней», — отстраненно подумал я и приготовился к любым неожиданностям. «Когда мы достаточно приблизились к ним, я смог увидеть техники». а если точнее, то их отсутствие. Люди третьего и второго уровней, сурово и неотвратимо, надвигались на нас, уверенные в своем исключительном превосходстве. Не зная, что произошло со мной, но именно в этот момент я осознал, что они нам совсем не враги, и весь боевой настрой куда-то испарился. Одно дело, когда ты вынужден сражаться за свою жизнь и готов буквально рвать врага зубами, а совсем другое, когда нападающий на тебя враг еще не осознает всей глубины пропасти между вами, и из всей опасности имеют только лишь грозный вид. «Вот и попалась курица! И стоило бегать!» Вальяжный с такой показательной линцой сказал правый. «Значит, смотри, сейчас хахаль твой отходит в сторонку, и ты добровольно едешь с нами в гости к уважаемым людям. Или же мы сейчас сломаем ноги сначала этому заморышу, а потом тебе, и ты все равно с нами поедешь!» Продолжил речь товарища левый. «К тому же, уважаемый Андрей Семенович, просил вежливо тебе напомнить, что твоя достопочтенная матушка сейчас гостит у него в расположении вместе с красавицей-сестричкой. Поэтому давай-ка, краля, без глупостей, на выход!» Снова сказал правый, пока левый аккуратно и, как ему казалось, незаметно смещался в мою сторону. Света после прозвучавших слов совсем потеряла волю к борьбе и, повесив нос, медленно побрела в сторону этих двух сородичей-обезьян, Вызов у них этим действием тупые ухмылки на лицах. Я же тем временем лихорадочно пытался придумать, как нам выйти из этой ситуации с наименьшими потерями, не на приход системы и творящийся вокруг бедлам. Я все никак не мог вывести из себя стандарты поведения, которые вдалбливали в нас с детства, и до последнего не хотел оставлять на своих руках человеческую кровь, хоть эти двое, несомненно, этого заслуживали. Внезапно, когда потерянная света уже почти дошла до этих громил, меня озарило. что я очень незаслуженно забыл про свою профессию. А именно, она как раз таки и может помочь мне решить этот вопрос максимально бескромно. Я быстро просчитал в голове предстоящие затраты и понял, что после того, как я одел сапоги, моей маны с хватит на затеянное мероприятие, сразу же приступил к действию. Единственная сложность — нужно действовать очень быстро, но я должен справиться. Тут же, не давая себе и шанса передумать, я нырнул в океан маны, Создал первую рунную связку, сразу же реализуя ее в реальности и мгновенно ныряя за следующей. Не прошло и пяти секунд, как растерянные бандиты стояли заключенные в центре идеального квадрата из силовых стен. «Эй, щегол, это что за фокусы?» — вскричал левый и бросился в мою сторону, но тут же отлетел, врезавшись за искрившую стену. «Тебе конец, урод!» — заорал правый и начал своим мачете пробовать прорубить стену, которая никак не реагировала на все его старания. Я же, абсолютно не обращая внимания на этих двух представителей людского племени, подошел к растерянной Свете и, взяв ее холодную ладошку в свою руку, целенаправленно повел в сторону выхода из бреши. «Отпусти!» Вдруг начала она вырываться и бить меня свободной рукой. «Мне надо с ними!» «Свет, ты чего?» Не понял я ее маневра и тут же уточнил. «Там же этот, полковник. Это же самая обычная ловушка». «Там Таня и мама тоже!» Бессильно зарыдала эта девушка. на которую незаслуженно навалились такие тяжелые испытания. Я подошел к ней и, аккуратно взяв ее за подбородок рукой, бережно поднял заплаканное лицо кверху, после чего, глядя в полные печали и горе глаза, спокойно сказал, «Я тебе обещал вытащить их, значит, мы вытащим их. Совсем не обязательно рисковать собой в ненужном геройстве. Верь мне, Света, все будет хорошо». С каждым словом девушка все сильнее успокаивалась и, наконец, приняв для себя какое-то решение, взяла меня за руку. И потащила меня в ту сторону, куда мы шли до неожиданной встречи с амбалами со словами. «Кажется, нам туда. И что с этими? Не жалко их?» «Да что их жалеть?» Легкомысленно махнул я рукой и пошел следом за девушкой. «Они не могут выйти оттуда, пока хотят причинить нам вред. Стоит нам пропасть из их поля зрения, и поле их пропустит». после чего мы решительно направились в сторону выхода из Бреши, чтобы, наконец, попасть в родной мир и продумать детальный план возвращения родственников Светы. Глава 25. Цена ошибок. «А куда мы идем? Ты сказал, что мы пойдем домой. А где ваш дом? В каком районе Москвы?» – раздался нерешительный вопрос со стороны девушки. Я задумался о том, как бы ответить девушке на такой, казалось бы, с виду простой вопрос. Но потом в очередной раз решил не разводить недомолвок на пустом месте и рассказать все как есть. Видишь ли, перед тем, как в наш мир пришла система, я умудрился попасть в неприятности. Близкий человек меня подставил, вследствие чего я оказался втянут в очень мутную историю без своего согласия. По итогу все закончилось хорошо. Но вот те люди, которые, не спрашивая разрешения, провели на мне эксперимент, все никак не хотят оставить нас в покое. Поэтому мы с Димкой решили уходить из города. И сейчас временно остановились в каком-то домике в лесу. Если бы мне еще вчера кто-то начал говорить про какие-то эксперименты над людьми или еще чем-то из той же оперы, я бы максимум посмеялась и, наверное, прекратила все общение с таким человеком, который ради внимания к своей персоне придумывает всякие небылицы. Но сейчас... Когда я сама чуть не стала таким человеком, я считаю, что вы поступили очень правильно. Особенно, если у тебя есть инвентарь, в котором можно, не напрягаясь, носить хороший запас продуктов. Тем более, несомненным плюсом является то, что вы можете бесконтрольно проходить бреши и получать опыт. Практически дословно повторила девушка мои недавние рассуждения. Но все-таки, мне не дает покоя вопрос моих родных. Как ты хочешь их вытащить? Там же невероятная куча охраны. Везде ходят военные, которые напрямую подчиняются этому полковнику. Я, конечно, очень ценю твое желание мне помочь, но я не вижу и тени шанса выполнить это твое обещание. Может быть, мне все-таки будет лучше вернуться?» Спросила очень грустным и печальным голосом Света, когда мы уже подходили к порталу на землю. Я, не говоря ни слова, протянул ее через портал, и мы тут же оказались в темном лесу родного мира. Зола, попав в наш мир, сразу же перестала ярко гореть, напоминая теперь вполне обычную лесу, только с как будто светящейся изнутри шерстью и прижалась к моей ноге в попытке согреться. Материализовав и включив фонарик из инвентаря, я настороженно огляделся, но увидев, что вокруг, кроме леса, ничего нет, немного успокоился и сказал внимательно глядящей на меня девушке, «Свет, я не отказываюсь от своих слов. Было бы, конечно, лучше, если бы полковник не успел подсуетиться и привести твоих родных к себе, но и так мой план обречен на успех». Сейчас я покажу тебе, в чем он заключается. И тут же, в очередной раз, надеясь на импровизацию и свое понимание системной физики, я начал использование своего нового навыка. В этом мне очень сильно помогла моя идеальная память. Я максимально детально представил себе полянку перед избушкой и активировал полученный навык направленного портала. Слава богу, все получилось как надо. Изжирая последние крохи маны перед нами, с небольшим хлопком появилось серебристое овальное окно. По его поверхности, казалось, пробегали волны вихрящейся энергии, и постепенно там проступало изображение очень знакомой полянки. Подтолкнув замершую восхищение девушку вперед, я взял золу на руки и решительно прошел следом за ней. Во время перехода не возникло практически никаких ощущений, разве что было как будто легкое сопротивление воздуха, которое получилось преодолеть без каких-либо проблем. Полянка нас встретила обычной тишиной. Все так же стояли исполинские деревья по ее краям. а из печи избушки медленно поднимался дымок, что в свете луны выглядело просто волшебно. «Макс, это было невероятно!» — начала щебетать восхищенная девушка. «Что это был за навык? А как работает? А далеко бьет?» «Девушки!» — с легкой ностальгией подумал я, слушая непрекращающийся град вопросов и целеустремленно двигаясь в направлении дома. Стоило нам переступить порог, как мы чуть не оказались сбиты с ног быстро промелькнувшей золой, которая, видимо, учуяла своего человека. И точно, когда мы зашли в единственную комнату избушки, перед нами пристало довольно-таки забавное зрелище. Димка лежал на кровати, а по нему топталась радостная зола, встревоженно фыркая и разбрасывая вокруг крохотные искры. Ну вот, я же говорил, что этого балбеса очень сложно убить навсегда. Тут же начал зубоскалить я, абсолютно игнорируя вопросы девушки, которыми она меня забрасывала по пути к дому. «Димка!» — вскричала радостная Света. и бросилась к нему, встревоженно его оглядывая. «Как ты? У тебя все в порядке?» «Если не считать того, что по мне топчется маленький гипопотам, то у меня все было хорошо до вашего прихода». Раздался его глубокий, еще сонный голос. «Вы чем там ее кормили? Она же сейчас меня раздавит!» Тут Зола обиженно фыркнула и, взмахнув шикарным хвостом прямо по лицу друга, спрыгнула с кровати в сторону печи и начала лапкой пытаться открыть ее дверцу. «Эй, эй, я пошутил!» Тут же подорвался с кровати встревоженный Димка. «Ты совсем не толстая, постой!» «А элементаль? Я готов в этом поклясться!» Лукаво посмотрел в его сторону, как будто смеясь над ним. Туда до меня дошло, где именно мы ее нашли!» И, недолго думая, я кочергой открыл дверцу печки, куда эта пушистая приколистка моментально нырнула. «Нет!» — раздался рык моего друга, наполненный неподдельной яростью и печалью. Он поднял на меня взгляд, полный боли и прокричал. «Что ты наделал, Макс? Зачем?» Тут прямо на моих глазах он окончательно проснулся, и в его взоре начало проступать понимание того, что он только что невероятно так затупил, переживая, что огненный элементаль пострадает от огня. Не выдержав уморительного зрелища, как мой друг краснеет и не знает, что сказать, я взорвался хохотом, а мне вторил тихий девчоночий смех. «Мне не хватало тебя, Димон». Подошел я к нему, и мы мощно так обнялись. «Есть что пожрать?» Тут же спросил его я, опередив все его вопросы. «Да, там на столе я на вас оставил. Налетайте!» Пробурчал друг и пошел к печи, посмотреть, как там кайфует его фамильяр. Передав другу его снаряжение, подобранное на месте его героической гибели, я пошел к столу, где мы со Светой положили себе просто царские порции очередных макарон по-флотски и с наслаждением начали их уминать. Друг в это время развлекался тем, что подкидывал в печку полежка за полежком, наблюдая за тем, как они моментально зажигались от золы, которая, попав в родную среду, снова начала ярко гореть. Наконец, Димка отвлекся от своего увлекательного занятия и обратил внимание на нас. «Ну как? Все-таки смогли завалить этого гада, да? Что дали интересного?» Я рассказал Димке об окончании нашего боя с того момента, как он его покинул и детально расписал лутс босса. «Друг довольно подцокал, когда я описывал сапоги, а когда дошел до рассказа о новом навыке, вообще на мгновение восхищенно замер. «Наша мобильность теперь просто в буквальном смысле не знает границ!» — радостно прокомментировал он мое новое приобретение. «К сожалению, знает», — грустно ответил ему я. «И эти границы строго очерчены рамками запасов моей маны». «Так-то да», — задумчиво сказал друг, и тут же мечтательно продолжил. Но если мы сможем найти еще хотя бы одну часть комплекта стихии, эти самые запасы станут многократно больше, и начнется вообще хорошая жизнь. «Твои слова, да богини Пуши», — сказал я грустным голосом, вспомнив про заключенных где-то на просторах Астрала Мириэлу, и тут же продолжил рассказ про наше возвращение. А еще, пока мы шли в сторону выхода из бреши, у нас была интересная встреча. И кивнул в сторону напряженно сидящей Светы. Она, вздрогнув от упоминания своего имени, вышла из задумчивого состояния и продолжила мой рассказ. «Это были те люди, которые меня преследовали там, на территории полковника. Видимо, он их заставил пойти следом за мной с приказом привести меня обратно любой ценой. А еще они сказали, что моя мама и сестра у них». Закончила девушка очень печальным голосом и снова молча заплакала. У Димки напряглись желваки на лице, и он посмотрел на меня внимательным взглядом, требовательно спрашивая. «Макс, я надеюсь, ты их убил!» На что я стыдливо отвел взгляд и ответил. «Я не смог заставить себя убить беззащитных людей!» «Б***ь!» Силой ударив кулаком по столу, эмоционально отреагировал Димка. «Долбаная неженка! Когда ты уже начнешь мыслить новыми категориями, Макс? Эти двое на твоем месте даже секунду бы не подумали, прежде чем убить любого человека, который мешает их планам. А ты все страдаешь долбаным человеколюбием!» «Как вы тогда ушли от них, если эта тряпка не захотела убивать беззащитных людей с оружием?» — спросил он, повернувшись в сторону затихшей светы. «Максим заключил их в какую-то светящуюся тюрьму, и они не смогли выйти за ее пределы», — ответила ему девушка тихим голосом. «Серьезно?» — на меня Димка скептичным взглядом. «Или у тебя появился новый навык, о котором я еще не знаю. Или ты их просто окружил стеной маны?» которую они после вашего ухода спокойно покинули абсолютно целой. Так оно и было. Ответил я ему с вызовом. Но не могу я пока переступить через себя и запачкать руки в человеческой крови. «Запомни, Макс», — сказал Дима максимально серьезным голосом. «Есть очень важная жизненная мудрость, которой обязательно надо следовать. Звучит она так. Лучший враг — мертвый враг. И никогда не оставляй врага за спиной». иначе в один прекрасный момент он воспользуется шансом, подаренным тобой, и не задумываясь вонзит нож в спину тебе или тем, кто для тебя дорог. Тут же Димка поднялся и начал быстро собираться. «Отсюда надо срочно уходить, если они не совсем дураки. Они проследили за тем, в какую сторону вы пошли, и наверняка уже обнаружили наш выход из бреши. Дальше позвонить начальству, чтобы их заперинговали, и пока сюда на всех парах мчится кавалерия». Они по вашим следам выйдут на этот дом. Дим, нет никаких следов. Мы от выхода из бреши сюда прыгнули порталом, а наши следы до того, как мы с тобой нашли брешь, ты сам помнишь, какими кругами мы ходили. Так что, думаю, некоторое время у нас есть. Но ты прав, уходить надо, потому что они вышли где-то в радиусе одного километра от этого дома. Хоть на это мозгов хватило. Пробурчал успокаивающийся друг, после чего полез на чердак со словами. «Я сейчас соберу вещи отсюда, а вы пока грузите все из комнаты». Мы тут же начали быстро собираться, закидывая вещи в мой инвентарь. Света, сосредоточенно о чем-то раздумывая, внезапно сказала. «Ребята, уходите без меня. Это из-за меня у вас проблемы. И на ваше убежище вот-вот выйдут военные. Уходите, а я останусь здесь. Ведь им нужна только я, значит, вы будете в безопасности». «Боюсь уже не только ты», — раздался голос чердака. «Один великовозрастный балбес засветил перед ними свои навыки по быстрому возведению несокрушимых стен, поэтому он теперь для них тоже весьма желанная цель». Света на это лишь грустно вздохнула, а я, подойдя к ней, в очередной раз заглянул в ее грустные заплаканные глаза и сказал, «Прекращай уже с этим никому не нужным самопожертвованием. Ты доверилась нам, а значит, мы все в одной лодке, никто никого не бросит. Вместе мы преодолеем все препятствия на нашем жизненном пути». «Эй, голубки!» — бесцеремонно прервал нас Димка, выглянувшись чердака. «Хорош ворковать и за дела! Макс, лови!» — крикнул он и бросил в мою сторону воскрешающий камень. Я тут же, пока Света еще не отошла от меня, протянул пойманный снаряд ей. «Держи, Свет, это именно то, о чем я тебе говорил. Именно эта штука позволяет нам возрождаться после смерти». Девушка в немом восхищении некоторое время смотрела на камень в своих руках. После чего решилась, и я в очередной раз смог пронаблюдать красивый процесс духовной привязки, завершив который, девушка вернула его мне. Воскрешающий камень. Эффект позволяет возродиться привязанным носителем после смерти. Количество использований 16. Требование: привязка. Да уж, если бы не этот камушек, наша игра закончилась бы уже очень давно. Подумал я о нереальной сложности участия в процессе компиляции миров и бережно спрятал камень в инвентарь. «Откуда у вас такая драгоценность?» — спросила Света, все еще находясь в некой прострации. «На самом деле, я прекрасно могу понять ее эмоции в этот момент. Когда ты живешь в страшном напряжении, ходишь в бреши, которые населяют невероятные монстры, когда за тобой охотятся даже твои соплеменники, волей-неволей начинаешь очень переживать за свою жизнь. А я только что легким движением руки, протягивая ей камень, убрал эти переживания из ее жизни, тем самым сбросив с нее оковы страха». «Конечно, будешь тут в прострации». «Это мне повезло в лотерее при запуске системы», не удержавшись, похвастался я, и тут же меня озарило. «Кстати, а что могла получить ты в этой лотерее?» Девушка погрустнела и ответила. «Я получила бесполезный внесистемный навык, который называется «чувство пространства». Благодаря действию этого навыка я могу ощущать месторасположение, брешей в некотором радиусе от себя». «Ну, я бы не сказал, что этот навык бесполезен». «Задумчиво проговорил я. Мы только в начале своего пути и еще не знаем того, что приготовила нам система и какие навыки нам потребуются в будущем. Но даже сейчас твой навык, я думаю, не раз поможет нам». «Макс!» — раздался тихий голос девушки. «А где ваши родные? Почему вы с Димкой скрываетесь вдвоем и ни разу не упомянули о близких?» «Мы и свет», — спокойно ответил я, упаковывая остатки еды. «Потому мы никогда и не говорим о родных, потому что у нас их попросту нет». Не успела она отреагировать на такое откровение, как Димка, наконец, закончил сбрасывать с чердака различные вещи и спрыгнул оттуда сам. «Так, все, грузим вот это добро и уходим отсюда. Чем раньше мы уйдем, тем будет лучше», сказал он максимально сосредоточенным голосом. Я, не раздумывая, начал закидывать все в инвентарь, после чего подошел к окну, рассчитывая упаковать свой спальник, лежащий под ним, и, кинув взгляд в окно, внезапно увидел лучи от фонариков, прекрасно видимые в ночном лесу. Тут же, резко пригнувшись, я прошептал другу, удивленно посмотревшему на меня. «Они уже здесь!» Димка нахмурился и решительно схватил копье. «Вы уходите в другую сторону от них, а я займусь этим вопросом!» Умра проговорил он, настороженно глядя в сторону входа. «Я же лихорадочно пытался придумать выход из сложившейся ситуации, который позволит всем нам буквально выйти сухими из воды. Первое и самое напрашивающееся решение — уйти порталом». Но после недавнего закрытия бреши запасов моей маны не хватит даже на то, чтобы открыть портал хотя бы на километр. Что было ужасающе мало. Потому что даже я, человек далекий от военной службы, на месте полковника постарался бы взять в кольцо место предполагаемого нахождения такой желанной добычи, как света. Блин, была бы мана, все было бы гораздо проще. С отчаянием проговорил я, собираясь последовать совету друга. Как вдруг он со смачным хлопком сделал фейспалм и сказал. "Макс, постой." «Я совсем забыл тебе отдать после своей незапланированной смерти. Вот, выпало с одного из элементалей». И кинул в меня каким-то камушком. «Камень обновления. Статус личный. Эффект. Сброс времени отката навыка. Применение. Извлечь энергию из камня и направить ее на нужный навык. Требования нет». Я смотрел на этот невзрачный камушек с непонятными завихрениями светлой энергии внутри и понимал, что это наше спасение. Тут же, не откладывая в долгий ящик, я представил, что пытаюсь силой мысли, так же, как управляя внедрением рун, вытащить энергию из камня, что получилось сделать с невероятной легкостью. Энергия как будто только ждала этого, и стоило мне лишь пожелать, как тут же вырвалась на свободу, попутно уничтожая свое местилище. Я решил не испытывать судьбу, и не стал долго рассматривать невероятно красивое буйство этой энергии. Сразу же, как мог, ярко представив свой навык взрыв маны, я пожелал, чтобы эта энергия применилась на нем. Что тут же моментально и произошло. С замиранием сердца, открыв свои навыки, я с великим облегчением увидел, что навык готов к применению. Тем временем мы уже слышали шаги вокруг дома и тихий, пока невнятный разговор. У меня не было времени перебирать места, куда бы открыть портал. Мы с Димкой посетили множество лесов. И сейчас все они в моей памяти слились в одну общую картину чего-то зеленого, То есть я не мог восстановить в памяти хоть одну целостную картинку, по которой можно было бы навести портал. Света и Димка с ожиданием смотрели на меня, пока шаги на улице звучали все ближе. Наконец я осознал, что одно место, которое я прекрасно запомнил, все-таки есть. Не думал, что по доброй воле туда захочу вернуться. Но именно то место идеально подходит для нашего бегства, потому что вплотную примыкает к лесополосе. Больше не оттягивая и секунды, я взмахнул рукой и открыл портал в беседку. который не так давно меня чуть не убил новый парень Ксюшки и его друзья. Глава 26. Нежданный ивент. Интерлюдия 4. Изольда. Девушка в чувстве великого нетерпения расхаживала по непревзойденно чистой лаборатории, проверяя, все ли на своих местах. Час назад ей позвонил Ахмед и обрадовал большим уловом, помимо этого намекнув, что везет ей некий сюрприз, однако наотрез отказавшись говорить, что именно. Наконец, в заработавшем динамике, раздался нервный голос лаборанта. «Изольда Марковна, едут!» Лицо девушки осветилось предвкушающей улыбкой, и она сразу же пошла к лифту, чтобы лично встретить своего старого знакомого. Через несколько минут, когда она вышла на задний двор института, туда уже аккуратно заруливал черный наглухотонированный микроавтобус. Девушка замерла, наблюдая, как он наконец остановился. Из пассажирского места выпрыгнул Ахмед. «Вай, кого я вижу, Изольда, песнь души моей!» Радостно заголосил он, стоило Изольде попасть в поле его зрения. Девушка поморщилась. Все-таки иногда он конкретно так переигрывал. «Здоровались уже!» Холодно ответила она ему, «Показывай, что привез!» Ухмельнувшийся Ахмед подошел к задним дверям микроавтобуса и широким движением распахнул их, после чего приглашающим жестом позвал Изольду. «Прошу тебя, дорогая, все, как ты заказывала, и даже чуточку больше!» Девушка осторожно подошла к нему и заглянула внутрь салона. Там в повалку лежало множество тел. Кто-то из них был связан, на ком-то были наручники, но всех их объединяло одно. Все эти люди были без сознания. «Сколько тут?» — произнесла Изольда более благодушным голосом. «Все, я надеюсь, живы?» «Без одного дюжина прекрасных сильных экземпляров!» Гордо ответил ей Ахмед, и, залезая в салон, начал расталкивать лежащих там людей. «А вот жемчужина всей коллекции! Настоящий воин! Пришлось очень постараться, чтобы скрутить его! Но для тебя, Изольда Марковна, я готов и не на такое!» Продолжил он патетично голосить и поднял обычного на вид мужчину, демонстрируя ей. Девушка сначала не поняла, почему он сделал такой акцент, но потом увидела, что над головой этого мужчины было написано «Человек уровень шесть». «Просто прекрасно», — восхищенно пробормотала она и, схватив подошедшего лаборанта за халат, требовательно сказала «Всех немедленно вниз. Этого здоровяка сразу на стол». И, развернувшись быстрым шагом, пошла готовиться к предстоящему процессу. «Изольда Марковна, а деньги?» — раздался обиженный возглас Ахмеда, выпрыгнувшего из машины. «Я тебя хоть раз обманывала?» прошипела раздраженная Изольда. «Будут тебе деньги, Ахмед». И стремительным шагом пошла в сторону лифта. Спустя полчаса девушка уже стояла в окровавленном халате, наблюдая, как из глаз мужчины, который просто оказался не в том месте и не в то время, медленно уходит в жизнь. Он многое рассказал ей о системе, о брешах и даже о своих навыках. И сейчас Изольда размышляла о том, что, возможно, все-таки стоит посетить эти бреши, Ведь, как выяснилось, и от них есть определенная польза. Пока девушка размышляла, мужчина на операционном столе судорожно замер и затих. Внимание! Вы в очередной раз совершили бессмысленное преступление против своего вида. Убить носитель шестого уровня. Получено опыта 0, Произведено изъятие пассивного навыка. Поглощение маны. Изучить? Да, нет. Карма минус двадцать. Всего минус тридцать. Бог пыток и смотрит на вас заинтересованно. Радостная девушка решительно согласилась с этим предложением и прошептала. «Я на верном пути. Уже совсем скоро». «Макс!» Друзей долго уговаривать не пришлось. Стоило порталу сформироваться, как сначала света, а следом и Димка с Золой рыбкой туда нырнули. Я остался в доме один, когда в дверь с невероятной силой замолотили. «Открывайте, гниды! Мы знаем, что вы там! Вам некуда бежать!» Я отбросил подлые мыслишки как-нибудь заковыристо их послать, тем более что за спиной раздался шум разбитого стекла, и решительно вошел в портал следом за друзьями. Нам повезло, и беседка оказалась абсолютно пустой. Димка стоял, молча рассматривая окружающую обстановку, пока с усмешкой не выдал. «Не знал, что такое место у тебя ассоциируется с безопасностью». Я на это лишь раздраженно повел плечом и пошел в сторону леса, увлекая друзей за собой. Нам нужно было максимально быстро уйти как можно дальше в лес от цивилизации, пока нас никто не заметил. Мы медленно продвигались по лесу, стараясь оставлять за собой как можно меньше следов. Света периодически указывала на возникающие по пути бреши, но мы не обращали на них внимания, экономя ману и силы. Тем более времени действия удвоенного опыта оставалось буквально на несколько минут. Я шел и думал о наших дальнейших действиях. В идеальной картинке мира в ближайшее время, пока люди полковника заняты поисками таких нехороших нас и бегают по лесам, надо наведаться на их базу и умыкнуть оттуда родственников Светы. Ну, это ладно мы, молодые, здоровые ребята и девчата. Нас не особо затрудняет кочевая лесная жизнь. Но вот сейчас мы спасем родственников Светы. И что, тоже таскать их с собой, постоянно подвергая нешуточной опасности? Вариант такой себе. Нужно искать убежище. Убежище, в котором можно будет не сомневаться за безопасность тех, кто тебе дорог и не безразличен. Я уже на полном серьезе размышлял над возможностью самозахвата какой-нибудь подмосковной деревеньки, после чего пригласить туда сильных носителей и организовать оборону от всех, кто захочет посягнуть на жизнь или свободу жителей этой деревни. Однако меня смущал тот факт, что рано или поздно о существовании такой деревни в непосредственной близости от Москвы станет известно всем желающим, И сколько бы я ни пригласил носителей, они не выстоят против слаженной боевой машины государства. Поэтому я решил пока отбросить такие бредовые мысли и сосредоточиться на себе. Мне все никак не давали покоя мои параметры. Мудрость уже перешагнула порог в 40 очков. А достижение, дающее пассивный навык удвоения маны, так и не получило новую степень. Однако я чувствовал, что это событие не за горами. И поэтому принял решение... что нам все-таки нужно будет закрыть еще одну брешь перед тем, как идти вызволять пленников, о чем тут же сообщил друзьям. Света предсказуемо сразу погрузнела, хоть и постаралась не показывать этого. А Димка, он всегда за любой кипиш, кроме голодовки. Я подошел к Свете и, поравнявшись с ней, объяснил, что для того, чтобы быть уверенным в успехе спасательной операции по вызволению ее родственников, мне лучше иметь новый уровень, который позволит многократно усилить мои способности. «Да я все понимаю, Макс». Грустно улыбнулась девушка. «Просто очень сильно переживаю за них, и каждая минута промедления мне кажется целой вечностью». «Тогда давай не будем терять времени и веди нас к ближайшей бреши прямо сейчас. Только нам нужен желательно обычный уровень, потому что начальность с нашим лютым перефармом практически не принесет нам никакого профита». Девушка молча кивнула и повела нас куда-то в бок. «Нам с ней вообще невероятно сильно повезло. Мало того, что она владеет хорошим навыком целительства, Так помимо этого, у нее неплохо развиты сенсорные способности. В будущем такие люди, как она, будут очень востребованы в любой команде. Наконец девушка привела нас к знакомому дрожанию воздуха, из которого вырывался легкий свет. И нерешительно остановилась. «С этой брешью что-то не так», — раздался ее взволнованный голос. «Из нее вырывается какая-то неправильная энергия. Первый раз такое вижу». Я задумался. С виду это была абсолютно обычная брешь, практически полная копия той, где мы нашли Айли. Но не прислушиваться к словам сенсора – это очень неблагодарное занятие. Я решил еще раз осмотреть эту брешь. Пространственная брешь. Тип – обычная. Уровень 2.30. Входы – 3. Снова брешь с несколькими входами. Надеюсь, в этот раз она не принесет нам новых неожиданных встреч. Пронеслась опасливая мысль, и для подстраховки я все-таки решил спросить Свету. Ты чувствуешь рядом еще какой-нибудь брешь, которая нам может подойти? На что девушка отрицательно помотала головой, тем самым окончательно склоняя чашу весов в сторону решения о прохождении этой бреши. «У нас слишком мало времени для очередных поисков», — сказал я задумчиво. «Я предлагаю оставить где-то тут камень, чтобы у нас было право на ошибку и все-таки попробовать закрыть эту неправильную брешь». Друзья единогласно согласились и, аккуратно замаскировав воскрешающий камень в корнях ближайшего дерева, Я, пометуя о том, что человек возрождается неодетым, оставил под соседним деревом сверток с одеждой, и мы решительно зашли навстречу новым приключениям. Стоило нам проморгаться после смены декораций, как перед нами одновременно появилось большое системное сообщение. Внимание! Ваша группа приняла участие в ивенте «Зараженный город». Эс Маруил был небольшим, но невиданно прекрасным городом. Его населяли множество достойных рас, которые поколениями старались улучшать место своей жизни. Этот город стал истинным средоточием красоты и могущества целой ветви миров. Так продолжалось на протяжении нескольких столетий, пока старший инквизитор местной церкви в своем желании произойти настоятеля не продал душу темным силам и не впустил в город смерть. В скором времени город опустел и стал разрушаться. Утрачены уже многие технологии, которые были созданы союзом лучших умов ветви миров. И вот уже несколько веков в этом городе царит лишь пыль и запустение. «Цель — выясните, что случилось с жителями города. Награда вариативна». «Вот это мы сходили за хлебушком!» — задумчиво протянул мой друг, осматриваясь вокруг. А посмотреть тут было на что. Во-первых, после прохода через брешь мы оказались не где-нибудь, а на центральной площади этого некогда великого города. Во-вторых, в этой брешье оказалось очень интересно реализовано размещение входов в нее. Стоило мне обернуться... Как за нашей спиной я обнаружил три красивые расписные арки, в которых медленно и лениво дрожал воздух, выдавая наличие в этом месте выходов из бреши. То есть все три выхода, которые вели в разные точки нашей планеты, находились тут мало того, что в одном месте, так еще и были очень красиво и стильно оформлены. В-третьих, этот город был реально пыльным. Буквально все в нем кричало о том, что уже очень-очень давно сюда не ступала ничья нога. Но ну и вишенкой на торте впечатление от этого города было то, что все стены окружающих нас домов были как будто заляпаны темными брызгами, очень похожими на давным-давно засохшую кровь. — Да, очень атмосферное место, — протянула Света осившим от испуга голосом. — Ага, еще и награда за этот ивент просто восхищает своим великолепием и разнообразием. — Скептично продолжил я. — Ну, сейчас у нас выбора нет. — сказал Димка и, приготовив копье, медленно пошел вперед, перед этим убедившись в том, что выход назад на землю для нас закрыт. Мы со Светой переглянулись и одновременно двинулись следом за нашим танком, внимательно глядя по сторонам. Архитектура этого города реально потрясала воображение. Больше всего она походила на то, как наши современники представляют себе эльфийские города. Вокруг было очень много зелени, а все дома представляли из себя настолько воздушные сооружения, что при взгляде на них складывалось ощущение, что еще чуть-чуть и они просто-напросто улетят. И именно эта воздушность и сыграла с нами злую шутку. Время не пощадило эти шедевры внеземной архитектуры, и почти все здания выше третьего этажа были разрушены. Мы шли по пустынным улицам, пока напряженно молчавшая до этого времени света не сказала. «Максим, я чувствую, что мы с каждым шагом удаляемся от той непонятной энергии. Мы идем не туда». «Ты уверена в этом?» — спросил я, попытавшись прислушаться к своим ощущениям, которые бессильно молчали в ответ, а потом меня озарило. «Может быть, ты просто чувствуешь, как мы удаляемся от выходов из бреши?» «Нет», — произнесла девушка уставшим голосом. «Это что-то неправильное, и оно находится с другой стороны площади». Я решил довериться чутью Светы, и мы медленно пошли назад. Помимо странной окружающей обстановки, меня безумно напрягало полное отсутствие любых мобов. Нет мобов — нет и опыта за их убийство. А именно за этим мы сюда и пришли. А если мобов нет на такой большой территории, вывод напрашивался только один. Их кто-то уже убил. Мы вернулись на площадь с порталами и медленно пошли на другую ее сторону. Сразу бросилось в глаза, что чем дальше мы шли, тем больше крови было на стенах зданий. Идущий впереди Димка от предвкушения скорого боя так сильно сжал свое копье, что казалось, будто вот-вот оно просто переломится пополам. Наконец, мы прошли ряд домов, и перед нами открылся вид на непонятное циклопическое сооружение. Я не представлял, почему этой башне не было видно из-за домов. Но это явно неспроста. Большая башня, кроваво-красного цвета, смотрелась настолько чужеродно в этом городе красоты и гармонии, как смотрелся бы, например, трактор Т-74, весело едущий по левой полосе МКАДА. Тоже есть двигатель, тоже едет, но есть нюанс. Так и тут. Эту башню как будто выдрали из какого-то фильма ужасов и просто долго не думая воткнули сюда. Начать с того, что она прямо кричала о своей чужеродности данному месту. Если все здания в городе были такой своеобразной округлой формы, то ломаные линии этой башни как будто всеми силами старались противопоставить себя окружающей архитектуре. Высокие острые шпили, угрожающе поблескивали на солнце, а вокруг башни расползалась какая-то давящая, несколько гнилостная аура. Но самое страшное оказалось не в этом. Все основание башни было усыпано невероятным множеством костей всех форм и размеров. И как мне казалось, именно здесь сейчас находятся все жители этого некогда славного города. Задание выполнено. Вы узнали судьбу жителей города Эсмаруила. Получено опыта 20 тысяч. Доступно новое задание. Избавьте город от зла. Награда вариативна. Что-то награда вообще ни о чем. Раздраженно пробурчал Димка. Тем не менее, не забывая напряженным взглядом оглядывать окрестности башни. «Ну, так и мы, считай, просто прогулялись по городу». «Пусть и немножко мрачному», — справедливо заметил я. Тут Димка вспомнил про нашего Ахила. «Что-то светы давно не слышно». Мы резко развернулись к ней и увидели, что девушка просто сама на себя не похожа. Она стояла невероятно бледная, с расширенными до невозможности глазами, которые, не отрываясь, смотрели на башню, закрывала ладошкой рот и тихонько шептала. «Сколько боли! Сколько зла! Это невозможно! Кто все это сделал?» Словно отвечая на ее вопрос, основание башни подернулось неестественным темным туманом с красными прожилками. И из него вышел... Человек! «Одержимый инквизитор! Уровень вопрос!» От этого создания невообразимо веяло всей той потусторонней жутью, которая тут было пропитана, казалось, все вокруг. Он шел такой своеобразной, неторопливой походкой существа. которому в этой жизни уже спешить некуда. Внезапно с его стороны до нас донесся тихий хрип. — Люди! И снова вы здесь! Пришли на свою погибель! — А ну еще и разговаривает! — раздался очень громкий шепот со стороны Димки, пытающегося разрядить обстановку. Одержимый тут же остановился и задумчиво уставился в сторону моего друга, заставив его нервно сглотнуть и еще крепче схватить свое копье. «Смешно. Тебя я сожру первым», — прошипел он и тут же взмахнул рукой, после чего прямо под Димкой возникла футуристическая пентаграмма, из центра которой вырвались когтистые лапы из темного тумана и схлопнулись на поясе моего друга, приковывая его к месту. «Максон!» — заорал Димка, как не в себя, пытаясь вырваться из стальной хватки. «Сделай что-нибудь с ним!» Я тут же, не раздумывая секунды, метнул серпы с двух рук прямо в медленно бредущего инквизитора. Но ужасно гудящие от укращенной стихии серпы безредно развеялись еще на подлете к нему, лишь обдав его легким потоком ветра. «Слишком слаб!» — выдохнул босс, и, создав очередную пентаграмму атроцитового цвета перед собой, лениво махнул рукой, отправляя ее в медленный полет. Все мои чувства буквально завопили, что попадать под действие этого навыка абсолютно противопоказано для здоровья. Поэтому я попытался перекатом уйти в сторону. Но с ужасом увидел, что летящая пентаграмма поменяла направление своего полета вслед за моими движениями. Я попытался ударить ей навстречу серпами, но они безвредно пролетели сквозь этот непонятный навык и умчались в неизвестные дали. «Портал!» — озарила меня, и я собрался активировать его, но не успел. Края пентаграммы вытянулись в мою сторону наподобие щупалец. И она на секунду задержавшись, преодолевая щит, наконец достигла моего тела. Получен урон. 0, 220 минус 0. Получено проклятие разложения. Подумал я, ощущая, как внутри меня как будто что-то начало шевелиться. И как я буквально мгновенно начал терять свое зрение. Боли не было. Только вот уже спустя несколько секунд я потерял равновесие, потому что ноги перестали держать мое тело. «Это оказалось очень страшно. Ощущать, как ты буквально таешь изнутри». Внезапно меня с невероятной силой накрыло чувство боли. Я даже не увидела, скорее почувствовал лечебную ауру светы, которая пыталась меня реанимировать, восстанавливая поврежденные клетки. Именно из-за этого меня накрывало волнами всепоглощающей боли, потому что новые нервы начинали взаимодействовать с поврежденными клетками, тем самым снова заряжаясь. «Отойди», — приказал я ей на последних остатках воли. А дальше наступила тьма. Глава 27. Неожиданный успех. Андрей Семенович нервно ходил кругами по своему командирскому шатру и раздраженно думал. «Где же носят этих чертовых остолопов? Не пойму, какие могли возникнуть сложности. Нужно поймать и притащить одну долбаную девчонку. Что может быть проще?» Тут полок шатра откинулся, и в него влетел все тот же молодой лейтенант. — Товарищ полковник, разреш... — Что у тебя? — устало вздохнул раздраженный полковник. — Бреж, куда зашли ваши люди, полностью закрылась, Ее больше нет, — сказал он дрожащим от волнения голосом. Андрей Семенович замер на месте от таких новостей и, кажется, забыл, как дышать. Если его люди провалились, ему конец. Он уже доложил об этой девушке. Ее очень ждут люди, которые не прощают ошибок и совсем не понимают шуток. Внезапно, выводя из состояния ступора, раздалась мелодия звонка от его телефона. Полковник бросил на него раздраженный взгляд, который тут же сменился невероятным облегчением, ведь звонил ему один из тех, кого он только что похоронил. Выйди! бросил он испуганно замершему лейтенанту, который тут же вылетел из шатра. Полковник дождался, пока полок вернется на место. и тут же нетерпеливо ответил на надрывающийся телефон. «Где вас, мать вашу носит?» И замолчал, очень сосредоточенно слушая ответ. «Как несколько выходов?» «Ладно, неважно, преследуйте цель, вызов не сбрасывай, я высылаю подмогу к вам». Спустя час полковник ходил по старому дому в непонятной лесной глуши. В нем все было перевернуто вверх дном, но тем не менее из него еще не успело пропасть ощущение обжитости. Стоял легкий запах еды, печь еще не успела остыть, и вообще общая чистота этого неказистого сооружения прямо кричали о том, что совсем недавно здесь еще жили люди. Тут к нему осторожно, переступая через разбитое стекло, валяющееся на полу, подошел старший и более сообразительный амбал из двойки, которого он посылал за девушкой. «Андрей Семенович, я поклясться готов, что они были тут. Мы когда подходили, я слышал голоса из этого дома». И какие-то вспышки света. Виновато прогудел этот детина. «Вам ничего нельзя поручить. Как вы умудрились упустить девчонку? Неужели она скрутила вас в рог и просто ушла?» Сарказмом спросил его полковник. «Не она. Ей помогли». «Помогли?» — тут же среагировал полковник. «Кто посмел? И как он это сделал?» Он взмахнул рукой, и мы с братом оказались внутри какой-то силовой тюрьмы, прямо как в фильмах про джедаев. Начал воодушевленно рассказывать этот громила с интеллектом подростка. «Мы пытались выбраться, но все было бесполезно. Эти двое ушли, и только после этого стены развеялись, и мы получили свободу». «Какой-то добренький самаритянин», — успел подумать полковник. «Если не убил, значит гражданский. Возможно, молодой». А тем временем Бугай стоял и молча смотрел на своего босса в ожидании реакции на его рассказ. «Это все?» — нетерпеливо спросил полковник. «Мне нужно будет, чтобы вы оба детально описали этого парня. Кинем его в розыск по Москве. Я не думаю, что он успел далеко уйти». «Андрей Семенович, у нас есть лучше!» Пробурчал Громила и протянул полковнику телефон. «Когда мы поняли, что нас атаковал кто-то неизвестный, брат умудрился достать телефон и сфоткать его. Фото смазанное, но хоть что-то». Полковник выхватил телефон из рук подчиненного и уставился на слегка смазанное изображение молодого парня, который держал за руку его бывшую сотрудницу. Он пару мгновений посмотрел на это действие, после чего достал свой телефон и набрал номер близкого друга Гены. «Привет, дорогой, сколько лет, сколько зим!» — раздался его радостный голос. «Да, спасибо, все в порядке. Да, и твоим большой привет!» «Ну, конечно, звоню не просто так!» «Очень нужно двух нехороших человечков в розыск объявить». «Да. Ну, придумай там что-нибудь на свой вкус. Сейчас фото тебе отправлю». Проговорил полковник, одновременно с телефона подчиненного, отправляя фото парня и девушки. «Получил? Ну все, держи тогда в курсе». Кор...» и внезапно он замер на полуслове, внимательно слушая собеседника. «Как интересно. Уже, значит, в розыске. А за что?» Полковник вышел на улицу и замер, смотря вдаль на темное звездное небо. Скинь мне все, что у тебя есть, на эту изольду. Да, нет, не переживай, тебя не сдам. Все жду. И сбросил вызов, нервно закуривая. Какая интересная жизнь у этого Максима! Еще и Изольда это как-то отметиться тут успела. Пожалуй, нужно ехать знакомиться. Это мой последний шанс выйти на следы этой парочки. Макс! Я не успел даже насладиться уютом и спокойствием безграничной тьмы, когда активировалось действие моего пассивного навыка, и передо мной появился системный текст. "Грушитель устоев. Активация возрождения. Да. Нет». «Ну, тут вариантов, конечно, немного, поэтому выбор очевиден», — успел подумать я, и, дав себе буквально несколько мгновений собраться с мыслями, уверенно нажал «да». После этого сразу появилось уже знакомое ощущение, целиком копирующее возрождение с помощью камня. И только в этот момент я осознал, что при получении достижения не было сказано ни слова о том, где я буду возрождаться. Тогда я еще совсем недавно получил воскрешающий камень и подумал, что действие навыка тоже будет завязано на него. Но с чего вдруг? Камень же по своей сути невероятно ценный, безумно редкий, но все-таки расходник. и рано или поздно утратит свой функционал. А навык-то не пропадет. То есть это значит. И тут я возродился с лепящей вспышки света прямо на том же самом месте, где меня настигла смерть от проклятия. Пиздец! <связывая> успел подумать я, прежде чем какая-то неведомая сила подняла меня над землей, и я услышал все тот же хрипящий шепот. «Какая интересная букашка! Займи положенное место!» И тут я обнаружил, что я и мои друзья буквально висим в воздухе над гигантской, выглядящей невероятно мерзко и как-то потусторонней пентаграмме, вписанной в круг из непонятных символов. В ней было нарисовано множество маленьких рун, которые медленно пульсировали красным цветом, и к которым от нас тянулись медленные потоки энергии. Вы приняли участие в ритуале становления. Вы жертвуете своей сутью для возвышения проходящего ритуала. Появилась хоть и простая, но в то же время угрожающе выглядящая системная надпись. Тем временем это создание, бывшее когда-то человеком, медленно ходило вокруг своего творения и тихонько шипело. «Я видел вещи, в которые вы, люди, никогда не поверили бы, преодолел такие испытания, что вам, мелким букашкам, и не снилось». И после этого вы рассчитывали победить. Это желание было заранее обречено на провал. Вы, люди, всегда были слабыми. Ваши низменные желания и стремления всегда были для меня как на ладони. Поэтому ты их всех убил. Наконец-то я нашел в себе силы прервать этот максимально тупой монолог. Никогда не понимал желания всех этих злодеев порассуждать перед жертвой. «Они были важной вехой на пути моей эволюции!» Восторженно вскричал одержимый и тут же очень буднично закончил. «А последней вехой будете вы!» И аккуратно зашел в центр этой ужасной пентаграммы. Сразу после этого мы с друзьями одновременно изогнулись от мерзкого чувства, больше всего похожего на то, будто под нашей кожей по всему телу внезапно что-то закопошилось. Я никак не мог сосредоточиться из-за этого невероятного по своей мерзости ощущения. Помог мне преодолеть все свои противоречия внезапный крик светы, наполненный такой всепоглощающей болью и отчаянием, что все происходящее со мной буквально отодвинулось на второй план. Распахнув глаза, я увидел. Что босс протянул руку и когтем, медленно и с видимым наслаждением, спарывает ей грудную клетку. В этот момент меня обуяла злость такой невероятной силы, что все мои устои, которым я до этого старался следовать, оказались моментально забыты. И, наконец, заработавший мозг начал лихорадочно искать решение ситуации, в которой мы с дуру очутились. Все навыки оказались намертво заблокированы. Хоть запасы маны после возрождения и оказались полны, но применить я ничего не мог. Так-то в смерти не было ничего страшного. Мы максимум потеряем все снаряжение, за которое можно будет потом, после получения новых уровней, вернуться. Но очень сильно напрягала строчка, что мы жертвуем своей сутью. Мне совсем не хотелось проверять, что все это значит, исправится ли возрождение с возвращением сути, чем бы она ни была. Перебирая возможности своего воздействия на происходящий процесс, я внезапно обнаружил, что вкладка профессий очень даже активна и, как мне кажется, даже призывно светится. Я, недолго думая, зашел туда, стараясь не обращать внимания на происходящие со мной вещи, и начал лихорадочно рассуждать, что я могу тут сделать. Выбора было совсем немного. Точнее, его не было вообще. Ни одна из рун ничем не могла мне помочь. Разве что. Я задумчиво уставился на единственную руну второго порядка, которую я знал. Одним из свойств Геба была линия. А что если... Представить, что энергия — это своеобразный аналог электрического тока, а руны составляют из себя что-то вроде проводов. Я попробую замкнуть несколько кабелей этой ужасающей схемы. Опустив взгляд, я тут же начал изучать непотребство под своими ногами в попытках понять логику этой ужасной пентаграммы. В глазах уже ребило от множества неизвестных рун. В любое другое время я бы с радостью их поизучал, но сейчас обстановка не располагала от слова «совсем». Спустя несколько мгновений я понял, что искать в основном теле пентаграммы, куда можно что-то впихнуть, абсолютно бессмысленно. Скорее всего, она очень хорошо стабилизирована, и на попытку моих изменений я получу отказ системы. Поэтому лучше всего искать там, где стоял зараженный босс Бреши. Именно там сходятся все руны, и именно там вмешательство в процесс позволит вызвать наиболее значительные изменения. Босс все еще что-то бормотал про свое величие. Но я видел, что друзья уже держатся из последних сил, особенно Света, поэтому решил действовать незамедлительно. Одержимый стоял в таком небольшом круге, к которому сходились восемь рунных линий. Я решил не изобретать велосипед и не играть в угадайку, а просто с помощью геба соединился линии, приходящей в этот круг между собой, тем самым формируя еще один круг в центре пентаграммы поверх того, где стоял босс. Я рассуждал просто. Если в идеально работающий механизм внедрить какую-то новую деталь, то она может ухудшить работу механизма, а в идеале из-за ее внедрения он может пойти в полный разнос. Так тут и случилось. Внезапно пентаграмма до этого еле светящаяся начала увеличивать интенсивность своего свечения все больше и больше. И когда от яркости происходящего процесса захотелось закрыть глаза, босс начал что-то подозревать, но было уже поздно. Своими действиями я создал новый контур, в который потекла энергия. Вот только босса в этом контуре не было, и энергия стала заполнять сформированный мной круг, целиком игнорируя круг с боссом. Одержимый внезапно заткнулся, и удивленно уставился себе под ноги. «Что?» — начал он что-то говорить. Но тут процессы, запущенные в его теле, окончательно вышли из-под контроля и пошли в разнос. Одержимый внезапно упал на колени, как будто он марионетка. у которой разом обрезали все управляющие нити, и от него отделилась непонятная тень, которая моментально исчезла в ярко-красном крохотном портале, после чего на месте босса раздался мощный энергетический взрыв. Не успел я порадоваться происходящему, как нас накрыло волной от этого взрыва, которая, помимо всего прочего, повредила что-то в пентаграмме, и она на несколько мгновений стала работать в обратную сторону. Вы приняли участие в ритуале становления. Получено три интеллект. Получено два сила. После чего пентаграмма вспыхнула и окончательно пропала, растворившись в воздухе. Вместе с ней пропала и сила, которая удерживала нас в воздухе, из-за чего мы грохнулись на землю, как мешки картошки. Так как я был дальше всех от ее центра, мне, соответственно, досталось меньше всех от эффектного взрыва босса. Поэтому, придя в себя первый и не обращая внимания на множество сообщений от системы, я первым делом ринулся в сторону Светы, неподвижно лежащей на земле. К сожалению, у судьбы были свои планы на этот счет. И не успел я преодолеть даже половины расстояния, разделяющего нас. Как вдруг вынужден был медленно остановиться, наблюдая, как тело света стало медленно растворяться. Все-таки убил. С некоторой долей грусти подумал я. Благо перед проходом я не пожадничал и дал ей привязаться. Иначе не знаю, как бы я сейчас себя чувствовал. Надеюсь, с ней все в порядке и сейчас. После того, как я помогу другу, мы вместе отправимся ей на выручку. Я подбежал к начавшему шевелиться Димке. С трудом перевернул его на спину и убедился, что просто так его оказалось не взять. Так хреново выгляжу!» — тихо хреново.